Издательство АСТ Дэрил Исли Слейд Когда мир сходит с ума Первая биография группы Посвящается Дэйву Кемпу Хокку Что за дивное чувство? Автор Пол Куксон. Если Дон — сердцебиение, Дейв прическа, Нод — голос, То Джим — душа. Если Дон — гром, Дейв молния, Нод — буря, То Джим — само спокойствие. Если Дон — жилетка, Дейв сапоги, Нод — шляпа, То Джим — Брюки, предисловие Боба Гелдофа, Боб гелдов ирландский музыкант, актер, общественный деятель, известный как исполнитель главной роли в кинофильме Стена группы Pink Floyd и организатор культового благотворительного фестиваля 1985 года Life Aid на прошлой неделе мы, завалившись компанией друзей рок-н-ролльщиков в шикарный ресторан, решили обсудить потрясающее звучание группы «Оазис». После долгого обсуждения все присутствующие сошлись во мнении, что их творчество — гремучая смесь в Битлз» и «Секс Пистолс» с выкрученной на максимум ручкой громкости. В них есть что-то от «Слейд», не так ли? Робко предположил я, опасаясь, что все честное звездное собрание поднимет меня на смех. «Черт возьми, да, конечно же!» — выпалил Ноэл под шум одобрительных возгласов. Имеется в виду Нойл Галлахер, британский музыкант, гитарист и главный автор песен рок-группы «Оазис». Мы решили устроить слейд-викторину, в ходе которой музыканты на перебой называли любимые треки или бисайды группы Вспоминали, при каких обстоятельствах впервые услышали Goodbye Ти Джейн» и все в таком духе. Окружавших нас американцев наверняка утомила наша оживленная болтовня. Сами они вряд ли были музыкантами, и уж тем более и слыхом не слыхивали об одной из величайших британских групп. Что говорить о ее вокалисте с несуразно громким и резким голосом, как у Джона Леннона перед последним исполнением песни «Твист энд шаут», с тем лишь нюансом, что кто-то выкрутил усилок до предела. На студийной записи «Твист энд шаут» голос Леннона звучит хрипло и надрывно, поскольку Леннон, простывший и изможденный под конец долгой сессии, пел на пределе своих возможностей. Стоит признать, ребята из «Слейд» затерялись в анналах истории. Пожалуй, они могли этого избежать, но, как говорится, всякое семя знает свое время. Группа оказалась в бурлящем котле сумбура начала 70-х, когда казалось, что поп-музыка сбилась с пути. И только Болон, Боуи и Рокси делают все возможное, чтобы вернуть корабль рок-н-ролла на верный курс. К счастью, время стерло из памяти наследие таких групп, как МАД, ВБ и Сити-Роллерс, «Вэ Рубитас», «Бог ты мой», «Шоу Уэдди Уэдди». Но забыть Слейд ни в коем случае нельзя. Их затянуло в сумеречную зону между вышеупомянутыми коллективами категории «Б» и абсолютно непревзойденным Марком, Дэвидом и парнями из «Рокси». И поэтому Слейт просто необходимо вернуть обратно на свет». Нет ничего удивительного, что поп-музыке надлежало вернуться к своим корням – выражению опасного сексуального и дерзкого мальчикового «я». Однако в бесполой чехарде фабричных поп-клонов не было ничего угрожающего. Уже скоро на сцену вышли шумные непристойные ребята из черной страны, и дерьмовые наряды уличной шпаны сменились на не менее дерьмовые блестки и атлас. Черная страна — промышленные районы Средней Англии, где расположены предприятия каменноугольной и машиностроительной промышленности. Они надели серебристые ботинки на высокой платформе, а их головы увенчали стрёмные стрижки. «Почувствуйте шум!» — кричали они нам. «Не бездумно повторяйте за нами нота в ноту, нет! Вы должны почувствовать шум! А не можете катитесь к черту!» А теперь, друзья, представьте, что находитесь в путешествии на своем автомобиле и решили сделать привал совсем рядом с дорожными работами. Вокруг шум и пыль от отбойных молотков и асфальту укладчика. На импровизированном столике бутерброд и включенный радиоприемник. Чувствуете шум? Тогда я знаю, на чей концерт вы пойдете в ближайшую субботу ироничные прикид и песни, очищенные от лишней шелухи, вроде смысла. Вот что определяло стиль глэм-рока с его бессмертными «Get it on», «Come on, feel the noise», «G &G» и так далее. На фоне скучных прог-рокеров с их бесконечными соло, высоколобой психоделикой и третьесортных дерьмовых блюзовых групп, что каждое воскресенье осаждали лондонский «Раундхаус», Глэм ощущался глотком свежего воздуха. Он служил своего рода пропуском в эпоху стиля, бунтарского веселья и давно забытой юности, когда повсюду звучала чертовски хорошая музыка, которой можно было даже подпевать. И, конечно, Слейд были важной частью этой прекрасной эпохи. Наследие группы достойно памяти, и книга, которую вы слушаете, служит этой благородной цели. Боб гелдов Апрель 2023 года. Предисловие. It's Christmas. Это Рождество. Отсылка на популярный мем группы и фанатов, суть которого в специфическом вопле вокалиста в конце песни «Merry Xmas Everybody». В дальнейшем в книге он будет неоднократно обыгрываться. Феномен рождественских хитов и их борьба за первое место в праздничных чартах Великобритании сравнительно недавнее явление. Рождественские песни появились почти в то же самое время, что и сам христианский праздник. Народные гимны и калятки передавались из поколения в поколение. В 1920-х годах... Параллельно с развитием звукозаписи и киноиндустрии случился музыкальный бум, и специальные рождественские хиты стали привычным делом. White Christmas Ирвинга Берлина в исполнении Бинга Кросби. «The Christmas Song Мелотарме в исполнении Нета Кинга Коула. Вот лишь два ярких примера. В конце 50-х годов 20 -го века рождественские песни в качестве популярного жанра превратились в фишку. Альма Коган подчеркнуто хихикала в песне «You should never do a tango with an eskimo». Десятилетняя Гейла Пиви хотела получить на Рождество бегемота, имеется в виду песня «Гиппопотамус for Christmas», а Майкл Холлидей буквально зачитывал слушателям латиницу в «The Christmas Alphabet». Песни на рождественскую тематику часто представляли собой джаз-версии популярных стандартов и колядок, тех самых оригинальных рождественских синглов. В 1963 году великий и ужасный продюсер и автор песен «Фил Спектор без особого коммерческого успеха выпустил альбом «A Christmas Gift for You», по сути, сделав первые шаги по эстрадной сцене в этом жанре. Однако концепция современной рождественской песни окончательно сложилась только после того, как в 1971 году Джон Леннон и Йоко Оно записали «Happy X-mas». «War is over» продюсером которой, по иронии судьбы, выступил все тот же «Спектр». Стоит признать, что и до этого в 1957 году Элвис Пресли выпустил Blue Christmas и несколько рождественских альбомов. «The Beatles» же, на счету которых было четыре тематических хита, не придавали жанру особого значения. С 1963 по 69 год, отмечая праздник, они выпустили флекси-диски со скетчами и отрывками песен исключительно для своего фан-клуба. Флексидиски — гибкие виниловые пластинки, обычно меньшего размера и тоньше обычных виниловых пластинок, которые использовались для распространения промоматериалов музыкальных записей, часто в журналах и для фан-клубов. Все изменил бывший битл Леннон. И пока он экспериментировал с формой, группы, осознанно или нет, подражавшие ему из кожи, вон лезли, пытаясь выковать собственное сезонное звучание. Кэтлин Ганнер, будущая теща Джима Ли, басиста-скрипача и соавтора Слейт, была уверена, что группе необходимо создать собственный рождественский хит. Однажды за завтраком она с насмешкой заметила, что «White Christmas» по продажам уделает любой хит «Слейд». Ли проворчал в ответ, что они с ребятами играют рок, и им нет дела до рождественских песенок. Однако «Ганнер» удалось зародить в нем зерно сомнения. В сентябре 1973 года «Слейд», Дэйв Хилл, Ноди Холдер, Джим Ли и Дон Пауэлл отправились в нью-йоркскую студию «Рекорд Plant на Западной 44-й улице, 321, чтобы внести неоценимый вклад в классику рождественского поп-канона. «Merry Xmas Everybody» представляла собой сплав двух песен, ранее написанных главными авторами группы — Ли и Холдером. Доступный текст Холдера, будто взятый прямиком из детской книжки, искал отклик в сердце каждого слушателя. Отвергнув первоначальную версию песни, уже записанную на пленку, второй дубль группа делала уже не в самой студии, а в соседнем коридоре с подходящей акустикой. По предложению Ли, ребята использовали «Физгармонию» Джона Леннона, который работал над своим альбомом «Mind Games» в другой части комплекса, что и добавило песне «Узнаваемое вступление». «Физгармония» — клавишно-пневматический музыкальный инструмент, гибрид гармонии и пианино. Спустя три месяца, 7 декабря 1973 года, запись вышла в свет, увековечив след Слейд в истории и став самым успешным синглом группы. В общественном сознании закрепился образ коллектива, запечатленный в телевизионной студии Западного Лондона. На сцене, заполненной чуть ли не воздушными шарами и искусственным снегом, скачут четверо задорных ребят, едва перешагнувших двадцатилетний рубеж, исполняя песенку с народным колоритом. Безбашенный фронтмен-холдер со своими пышными бакенбардами, гитарист Хилл, что вылитый ловкий плут из Оливера Твиста Диккенса, а позади словно пара зловещих уличных мальчишек, готовых совершить какую-нибудь пакость, притаились басист Ли и барабанщик Пауэлл. Простая, радостная ностальгическая «Мэри Икс Масс Эври задела британцев за живое, став их главным рождественским хитом того года. Это положило начало современной и исключительно британской одержимости праздничными хитами в нужное время с нужной шумихой. Хоть слайд прошли суровую школу битбума 60-х и не терялись среди хард-рок групп 80-х, все-таки эта группа неразрывно связана с 70 ми и особенно с 73-м годом. Тогда Британия находилась в эпицентре экономических и социальных потрясений. Правительство консерваторов во главе с премьер-министром Эдвардом Тедом Хитом бадалось с Национальным союзом Горников, во главе с их радикальным лидером Миком Макгейхи. Злополучная трехдневная рабочая неделя, ставшая притчей во языцах, фактически появилась только в начале 1974 года. Но еще до этого, начиная с 1972 года, профсоюз периодически отключал электроэнергию, что привело к народным волнениям и продовольственному кризису. «Трехдневная рабочая неделя» — меры, введенные Великобританией в начале 1974 года в ответ на энергетический кризис и забастовки рабочих. Многие отмечают, что песня мэри Xmas Everybody» подняла моральный дух англичан и помогла сохранить старое доброе рождественское настроение среди политического мрака. В книге Оливера Тернера «Crisis? What's crisis?» «Britain in the s Но Холдер вспоминает. «Мы находились в самом разгаре политической катастрофы. Каждый день случались перебои с электричеством, и казалось, что бастует добрая половина рабочих страны. Мэри Эксмас — веселая песня, поднимающая настроение, и уверен, что поэтому ее и полюбили». Слушатели оценили «Мэри Эксмас Эррибоди» подарив Слейд долгожданные вершины чартов. В 1973 году группа добилась беспрецедентного успеха, достигнув пика популярности. И хотя это был альбомный год в истории рок-музыки, ознаменованный «The Dark Side of the Moon» Pink Floyd и дебютной пластинкой Майкла Олдфилда «Tubular Bells», в хит-парадах синглов на поле битвы молодых групп возвышались «Слейд». Они выпустили в Великобритании четыре сингла, три из которых заняли первое и один второе место. Что касалось альбомных чартов, пластинка «Слейд» провела на вершине шесть недель, чего так и не удалось достичь в «The Dark Side of the Moon». Tubular Bells» повторил результат «Слейд» только в следующем году. Сингл «Merry Xmas Everybody» держался в чартах 25 недель, уже когда 73-й год сменился 74-м. С тех пор он регулярно переиздавался, а с наступлением эры цифровых технологий и стриминговых сервисов песня ежегодно входит в топ-75, начиная с 2007 -го года. В 2020 году во время ограничений, связанных с пандемией COVID-19, массовые гуляния в Великобритании оказались под угрозой запрета. 25 ноября на первой полосе таблоида The Sun появился заголовок: "Вот оно, мини-Рождество". Они же красовалась классическая фотография Ноди Холдера в зеркальной шляпе и клетчатом костюме с наложенным лицом премьер-министра Бориса Джонсона. Таким образом, даже спустя 47 лет «Бессмертная песня» стала утешением в неспокойные времена, в очередной раз доказывая, какое влияние она оказала на тех юношей, что ныне выросли и заняли важные посты. В июле 2021 года, когда в Великобритании закончился локдаун, Холдер снялся в рекламе сети ресторанов «Претт и в честь столь радостного события в меню на ограниченное время вернулся рождественский сэндвич. 6 июля того же года Холдер лично появился в одном из ресторанчиков на Уордур-стрит и раздал желающим не менее сотни сэндвичей. Эта яркая акция проходила в паре минут ходьбы от бывшего клуба «Маки», где пятью десятилетиями ранее Нодди вместе со слейт делал себе имя. В 2022 году крупнейший британский поставщик замороженных продуктов «Айсленд» привлек Холдера и актера Брайана Блесседа для участия в компании, призванной сместить фокус с празднования Рождества на чемпионат мира по футболу в Катаре, проходивший в ноябре и декабре. Директор по маркетингу Каспер Нельсон объяснил это так. «Заставить рождественскую легенду замолчать на некоторое время – необычный шаг. Но чемпионат мира начнется в воскресенье, и мы хотим, чтобы наши соотечественники, не отвлекаясь, поддержали футбольные команды Англии и Уэльса. Надо сказать, что к тому моменту ноди безоговорочно обрел статус рождественской легенды. Параллельно этим событиям BMG выпустили песню «Mary Exmas Everybody» на 12-дюймовой цветной виниловой пластинке. Трек достиг второго места в Official Vinyl Albums Chart. Вскоре, на рубеже 2022-2023 годов, в Туманном Альбионе снова подчеркнули связь Слейт с рождественскими праздниками. Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями и рождественском телевизионном рекламном ролике использовал еще один хит группы 1973 года «Come on Feel the Noise», Так или иначе, на момент написания этой книги большая часть населения планеты знают Слейд благодаря хиту Мэри Xmas Everybody. Карьера группы охватывает четверть века, но именно эта песня стала их визитной карточкой. Благодаря Мэри Иксмас everybody Слейд стабильно крутит по радио хотя бы раз в год, пишет музыкальный журналист Боб Стэнли в книге. «Yeah, yeah, yeah! of Modern Pop!» и напоминают нам, какими отвязными чудаками и весельчаками они были. Проведи завтра опрос, и Слейд вполне могли бы оказаться самой любимой группой в истории английской поп-музыки. Пришла пора рассказать, почему об одной группе до сих пор вспоминают с особой теплотой и, что не менее важно, убедиться, что ее наследие гораздо больше их вездесущего рождественского хита. Вступление Великаны прошлого Анкуф — неотесанный, лишенный хороших манер, утонченности или изящества. «Он немытый, неотесанный пьянчуга». Йоб. Хулиган-шпана. Британский сленг. Образовано от слова «бой», написанного задом наперед. Агрессивный грубый подросток или молодой человек. Это 2017 год, ночь Гая Фокса. Ночь Гая Фокса, праздник в Великобритании, традиционно проводится в ночь на 5 ноября, когда англичане отмечают неудачную попытку взрыва парламента заговорщиками, среди которых был некий Гай Фокс. В праздник, известный также как Ночь фейерверков или костров, на кострах традиционно сжигают чучело Фокса. Городок Блистон, что в западном Мидленсе. Я сижу в Веробин-Ту. Заведение на 700 человек. Раньше здесь, на окраине городка черной страны Брайерли-Хилл, находился паб в Робин-Худ. Этот славный бар располагался по соседству с современным оплотом алчности торговым центром Мэри-Хилл. Владеющий собственным монорельсом, тот открылся в 1985 году на месте фермы Мэри-Хилл и стали литейного завода «Раунд-Оук». Сегодня в переполненном зале Веробин возник Джим Ли, самый незаметный участник группы Slate, чтобы прорекламировать DVD со своим единственным сольным концертом, который он отыграл здесь в 2002 году. Но что поражает меня больше всего? Немыслимая ревность местной публики. Очевидно, я чужой на этом празднике жизни. Посторонний на семейном ужине. Незнакомец в городе, я то и дело ловлю на себе подозрительные взгляды. Кто-то с опаской завязывает со мной разговор в надежде выяснить, что делает в этой местности приезжий с юга. В ответ на мои объяснения незнакомцы размикают и тянутся с объятиями. «Ясно, как божий день, любой, кто хочет рассказать миру о нашей группе, хороший парень, почти что свой». Позже, в 2021 году, я был ведущим программы «Самые большие хиты Британии 70-х» на Пятом канале. В ходе обсуждения записей Слейд 1971-74 годов меня представили как автора этой книги. Вскоре в социальных сетях от мудрых хранителей наследия Слейд посыпались вопросы, в основном в духе «Кем он себя возомнил?» «И входил ли я в число заветных 500?» Примерно столько оставалось преданных фанатов у группы в худшие 77-79 годы. Хоть я и не состоял в их числе и даже не претендовал на что-то подобное, но тем не менее многие, смягчившись, вызвались и оказать мне поддержку. Пожалуй, сложно отыскать человека, которому хотя бы немного не нравились Слейт. Сегодня многим они кажутся карикатурными персонажами. Но в начале 70-х эти музыканты были революционерами масштаба T-Rex или Roxy Music, создавая музыку будущего, объединив звуки прошлого и настоящего. Однако вместо мистической элегантности Марка Болона или Брайана Ферри, на сцене сверкал Ноди Холдер, возмутительно громкий парень с огромными бакенбардами и зеркальной шляпой на голове. Слейд действительно умели играть крышесносный рок высшей пробы. Группа при всех своих достоинствах с годами все больше походила на неприметного слона из басни. Пока их коллеги по сцене обретали культовый статус, как Болон и Дэвид Боуэ, забывались «суит», «мад» или терпели крах «Гэри Глиттер», Слейд сохранили загадочность. Их некогда колоссальное присутствие в британской культуре 17 хитов, последовательно попавших в топ-20, и 6 синглов номер 1, обернулись горсткой глиняных артефактов, оставшихся в склепе 70-х. Среди них зеркальная шляпа, гитара с надписью «Супер Йоб», сделанная на заказ, и праздничная сорокопятка, несущая надежду, радость и веселье в канун Христова Рождества. Вот, собственно, и все. Мультяшный образ группы увековечен и с особым удовольствием поддерживается их вокалистом Холдером, ставшим одним из главных любимцев Великобритании, что было для группы одновременно и благословением, и проклятием. С одной стороны, Слейд куда чаще вспоминают и с гораздо большей симпатией, чем их сверстников. Но с другой, коллектив оценивается через призму шутовства и балагана затмевающих их музыкальное наследие. Как отмечает музыкальный журналист Боб Стэнли, Ноди Холдер с голосом Джона Леннона, орущего в дымоход лайнера королевы Елизавета, розовощекий басист Джим Ли, будто до сих пор живущий с мамой и разводящий домашних голубей, лицо гитариста Дэйва Хилла напоминало кроличью мордочку, а барабанщик Дон Пауэлл постоянно жевал жвачку, уставившись в пустоту. Тем любопытнее, что в 21 веке, в эпоху Эмодзи и пластиковых коллекционных фигурок, поп-звезды, образ легко утрировать и можно свести к шаржу, не только сохраняться в общественной памяти, но и, что немаловажно, достучаться до нового поколения. Усы Фредди Меркьюри, очки Элтона Джона, улей на голове Эми Уайнхаус, зеркальная шляпа Холдера и наряд монашки металлистки Хила подобный популистский гротеск отнюдь не лишен смысла. В Британии 21 века с царящей атмосферой либеральных ценностей и всевозможных «измов» остро ощущается страх перед уходом в небытие 70-х, когда все было по-другому. Слейд несут в себе кусачую вульгарность, вызывая в памяти неполиткорректные воспоминания о скинхедах, о деколонии Брут-33, и вездесущих питейных заведениях, где подавали маринованные яйца и орешки. Рекрутировать Слейт для современной сцены куда сложнее, чем, скажем, вписать в наше время эстетику таких благообразных представителей среднего и высшего класса, как группы Pink Floyd или Genesis, Led Zeppelin или Black Sabbath с их суровой атмосферой мрака. Слейд выглядели неотесанными и грубыми. В середине одной из композиций группы даже звучит отрыжка. Топот ботинок, неправильное написание слов и мальчишеский кураж, подходящий для футбольного стадиона, а не танцевального зала. Возможно, благодаря этому комичному и праздному образу Слейт, как и их рождественский хит, остаются в народной памяти. Увы, но больше о группе ничего не вспоминают. На одном из фанатских сайдов «Слейд in England принадлежащем армии поклонников Слейт, четко объясняется причина неоднозначного восприятия группы. На своем карьерном пути Слейт приняли несколько невообразимо неудачных решений. В эпоху Глэма они продали душу журналам для девочек-подростков. Они выступали на бесчисленных детских телешоу, которые транслировались в то время суток, когда их основной целевой аудитории, которая не хотели продать новый сингл, не было дома. Те, кому посчастливилось оказаться у экрана, понятия не имели, кто это такие. Мнение, будто слоит кучка нелепых шутов, разодетых в блестки и не имеющих каких-либо музыкальных достоинств, возникло именно по этой причине. Неважно, действительно ли ребята примеряли образы скоморохов, но благодаря этому стереотипу участники группы до сих пор не забыты британскими СМИ. Например, в 2020 году Дэйв Хилл оказался в центре массовой шумихи, когда в прессе прошел слушок, что он вышвырнул Дона Пауэлла из «Реинкарнации Слейт», созданной ими в 1992 году. Наглядный показатель неизбывного интереса к группе — суммарное количество полос, посвященных этому событию. В том же году вышел альбом «Come on, feel the hits» — «The best of Slate». Несмотря на то, что это был пятый сборник хитов, выпущенный от имени группы, он занял восьмую строчку в британских чартах. Чем не показатель народной любви? К слову, Come on Feel the Hits, the of Slate, стал первым проектом группы, выпущенным после возрождения интереса к винилу в 2010-х. Заголовок газеты Daily Mirror, вышедший в День подарков, гласил... Слейд планирует выступить на фестивале «Гластенберри» измененным составом. День подарков праздник, который отмечается в Великобритании и ряде стран британского Содружества на следующий день после Рождества, 26 декабря. В материале говорилось, что Ноди клянется собрать первоначальный состав группы для штурма знаменитой «Пирамид Стейдж» и отыграть незабываемый концерт, но воссоединить враждующих участников может быть не так легко. По заверениям газеты, Холдер продолжал. «Хочется верить, что нам удастся уладить разногласия. Если все сложится, нам придется ехать на отдельных автобусах, понадобятся отдельные гримерки или трейлеры». Даже этого достаточно, чтобы почувствовать, с каким удовольствием британская пресса смаковала слухи о выступлении Слейд. И хотя уже через несколько дней поступило официальное опровержение, Число прослушиваний их творчества на музыкальных стриминговых сервисах значительно выросло. Для бизнеса все средства хороши. Книгу, которую вы слушаете. Я писал целую вечность в стремлении рассказать историю группы как можно более правдиво, честно и объективно. Источниками, каждый из которых великолепно отражает различные аспекты истории группы, Послужили две автобиографии Ноди Холдера, автобиографии Дона Пауэлла, Дэйва Хила, давно устаревшая и больше не выходившая Библия Криса Чарльзворта, Фил Веноиз 1984 года, и образцовая книга Криса Сэлби и Энн Эдмунсона Веноиз 2018 года, переработанная в 2020 году. Автобиографии послужили альманахом забавных историй из первых уст. Я же мало что могу добавить сверх того, что подробно описывалось в «The Noise». Помимо прочего, в 1975 году в издательстве «Футура» вышла книга Джорджа Тремлета «The Slade Story». Увлекательный и утонченный анализ группы, даром что вышла она в серии дешевых музыкальных биографий. В ней, как и в издании «Чарльсворта», увидевшим свет десятилетием позже, ребята предстают на пороге новых свершений. На экраны только что вышел «Слейд in flame и Америка манит музыкантов к себе. Книга «Фил Венойз», увидевшая свет одновременно с песней «Run, Run run сохранила в себе ощущение большого прорыва. Слушатели США, упрямо не желающие принимать группу, сдались под натиском их чар но все это дела уже давно минувших дней. Нам осталось лишь рассказать потрясающую и, вероятно, целостную историю, опираясь на неопровержимые факты и личные воспоминания очевидцев. Это первая биография, написанная спустя долгое время после расцвета группы, предлагая читателю новые материалы и свежий взгляд на события. Что случилось со Слейд, когда весь мир сошел с ума? рассказывает о судьбе группы, которая не всегда ладила с модными веяниями и своим положением в музыкальной индустрии 70-х. «Слейд» — группа для настоящих мужиков, одетая как кучка эльфов, не так ли? Замечал еще в 1999 году Ноэлл Галлахер из «Оазис». Но за этим веселеньким фасадом всегда скрывалась история трудолюбивых парней — вышедших из рабочего класса и сумевших сколотить группу, которую знали во всем мире. В первой половине 70-х Слейд обрели культовый статус, но их стремление покорить Америку стоило им карьеры в Великобритании, поставив под угрозу существование всего коллектива. Основываясь на новых многочасовых интервью и тщательных исследованиях, книга расскажет слушателю о давно ушедшей эпохе, танцевальных залах и рабочих клубах, Местах, где дозволялось играть, трехдневных рабочих неделях, телевизорах, по которым крутили всего три канала. Но самое главное, вы услышите историю о живых выступлениях и подлинном товариществе на фоне разгула системы, классового неравенства и политического кризиса в Британии 1970-х годов.